Глава 21. Романтика по-некромански. Через час. Лесли. Время пролетело незаметно. Мы едва успели обсудить новую информацию и прикинуть, с чего лучше начать поиски на болотах, как прозвенел будильник. До встречи оставалось 5 минут, и ожидание постепенно сменялось легкой паникой. Я понятия и не имела, с чего начать разговор и как выяснить нужную информацию, не заходя слишком далеко. Не хотелось выглядеть ревнивицей, пытающейся собрать досье на его бывшую. Необходимо сохранить холодный ум и трезвость рассуждений, показать себя как специалиста, способного помочь ему с проклятием. Но как это сделать, когда хочется расцарапать Алисе и физиономию и дать пинка под королевский зад? Лесли! Хором воскликнули подруги, заметив мою вспышку. «Дорогая, я понимаю твой гнев». Биата подошла ближе и обняла меня за плечи. «Когда мы были на островах Фейри, за Хуаном пыталась приударить местная принцесска. Я тоже едва сдерживалась, чтобы ей шевелюру не прорядить, но эмоции плохой советчик». «Полностью согласна», — добавила Эльза. «Тем более господин Йохар ни разу не дал повода усомниться в себе». «Да, но...» «Ты сама сказала, что драконица доверяет ему и подтверждает, что с той парой Ингварда связывает только проклятие», — напомнила Биата. «Верно», — вздохнула с тоской, посмотрев на часы. «Просто я представила себя на его месте. Мне было бы ужасно неприятно и неловко». «Не поднимай личное», — подсказала заклинательница. «Скажи, что доверяешь ему и хочешь помочь». «Точно» оживилась Эльза. «Сведи все на деловой разговор. Задавай вопросы только по теме проклятия». «Я так и хотела сделать», призналась я. «Но все равно чувствую себя инквизитором на допросе». До наступления момента Х я была уверена, что легко задам все вопросы. А теперь не знала, как выкрутиться из сложившейся ситуации и не выставить себя в дурном свете. Сыпать соль на открытые раны и поднимать тему предательства я не хотела, — но и отступать была не готова. Многое нужно узнать, понять, как далеко мы можем зайти, пока не снимем проклятие. Не вредит ли ему мое присутствие и не могу ли я случайно усилить действие Аркана? Ингвард упомянул лишь, что заклинание подпитывается от сильных эмоций, поэтому он и ведет себя сдержанно. А еще сказал, что проклятие может перейти и на меня, если наша связь станет крепче. Этот момент меня особенно интересовал. Я не совсем понимала, о чем идет речь. Могут ли повлиять на Аркан обычные встречи и, например, поцелуи? Или нам не обязательно шарахаться друг от друга, и можно хоть изредка видеться вне работы? Лесли, соберись!» Беата ободряюще похлопала меня по спине и принялась разминать плечи, словно перед боем, а Эльза подала чашечку травяного чая. «Вот, выпей и успокойся!» «Пытаюсь!» вздохнула, сделав небольшой глоточек. Ну, пока получается не слишком хорошо». «Тогда о зелье думай и об отработке», немного подумав, предложила Беатриса. «Или о сердце тьмы и вылазке на болото. А о проклятии не спрашивай ничего. Жди, пока сам расскажет». «А если не расскажет?» встрепенулась я. «Расскажет», уверенно объявила Эльза. «Такие мужчины от своих слов не отказываются. Если пообещал, точно выполнит». — И то верно. — Вспомни, как леди Ольская говорила, — прошептала Беата, едва в двери постучали. — Если женщина молча слушает и понимающе улыбается, мужчина сам все расскажет. А когда вопросами закидывает, из принципа молчать будет. Не дожидаясь ответа, подруга забрала у меня чашку и подтолкнула к выходу, а Эльза заботливо открыла дверь пропуская Ингварда в комнату. — Адептка Шарьега, вы готовы? Спросил он, соблюдая видимость приличий и субординации. Да, господин куратор, коротко ответила, едва сдерживая улыбку. Телепатическая сеть дрожала от беззвучного смеха подруг, и мне безумно захотелось отвесить им по ментальному подзатыльнику. Но я тут же вспомнила, как мы с Эльзой многозначительно переглядывались, когда дядя приходил в академию за адепткой Диер Ривейра и когда император телепортировался с белокурой Ферри, чтобы обсудить дела государственной важности. «Адепка Шарьега, не задерживайтесь!» — хихикнула Эльза. «Господин куратор ждет!» — не выдержала, бросив на девочку укоризненный взгляд. «Прошу в портал!» Передо мной взметнулся теневой вихрь, и, собравшись с духом, я шагнула вперед. В нос ударил аромат цветов, и едва рассеялась чернильная дымка, я увидела красивейшее изумрудное озеро и очаровательную лужайку, усеянную диковинными светящимися растениями. Но стоило поднять глаза к небу. «Ох, это...» «Подземное озеро», — пояснил Энгвард. «Мы переместились на первый уровень тентары. Здесь абсолютно безопасно, и нам точно никто не помешает» не помешает, растерянно прошептала, забыв, о чем мы собирались говорить. От красоты подземного царства перехватывало дыхание. Чистейшая вода манила, призывая подойти ближе и, сбросив обувь, коснуться ступнями ее прохладной глади. Цветочный аромат сводил с ума, настраивая на романтичный лад, а светящиеся цветы, Сапфировыми звездами раскинувшиеся на стенах и потолке и вовсе превращали пещеру в ожившую сказку. Говорить о делах не хотелось, вспоминать проклятую ведьму тем более, зато безумно хотелось искупаться вдвоем с Ингвардом, а после в обнимку полежать на берегу, наслаждаясь тишиной и очарованием момента. Тебе нравится здесь? Осторожно уточнил любимый, неверно трактовав мое молчание очень. Улыбнулась и, привстав на цыпочки, легко поцеловала его в губы. Правда, отстраниться мне не позволили. На талию легли горячие ладони, и через миг я оказалась прижата к крепкому мужскому телу, а ушко опалил хриплый шепот. «У нас не так много времени, но...» «Хотел устроить тебе небольшой сюрприз». «Тебе это удалось!» Рассмеялась, уткнувшись лбом в его плечо, с наслаждением, вдыхая аромат хвои, морской соли и специй. «Это не все», — вкрадчиво прошептал Энгвард. «Закрой глаза». «Хм, даже так? А вы умеете заинтриговать, господин куратор», — усмехнулась, выполняя просьбу. «Меня тут же подхватили на руки и куда-то понесли». Деловой настрой окончательно канул в небытие, оставив лишь чарующее предвкушение и желание побыть с любимым. «Здесь недалеко». Тихий бархатный голос гипнотизировал, заставляя забыть обо всем. Не хотелось даже строить теории и пытаться угадать, что именно для меня подготовили. Еще несколько томительных мгновений, и звук его шагов изменился – Став четче и громче, словно теперь Ингвард ступал не по земле, а по деревянному настилу. Мы будем кататься на лодке?» — мурлыкнула, обнимая его за шею. «Угадала. Короткий поцелуй, и мы спрыгнули вниз, а через миг меня усадили на деревянную лавочку. Только глаза пока не открывай. Ладно. Я слегка наклонилась вбок, и, опустив руку за борт, скользнула пальцами по озерной глади. Вода оказалась на удивление теплой, и мне вновь захотелось искупаться. «Можешь открыть». Голос Энгварда рассыпался приглушенным эхом. Лодка заплыла в длинный узкий тоннель, и каменное небо, украшенное россыпью сияющих цветов, оказалось совсем близко. Теперь я могла рассмотреть каждый лепесток — Каждый листик этих удивительных растений, а озерная вода, отражающая их свет, казалась чистейшим сапфиром. — Это одно из моих любимых мест в Тентаре. усмехнулся любимый, заметив мой восторженный взгляд. — Здесь невероятно, — прошептала, боясь потревожить воцарившуюся тишину. «Местные жители верят, что это озеро благословлено Триединой, и его воды священны», — добавил Энгвард, складывая весла. «А еще что эти цветы загораются лишь в присутствии истинных пар». «Лилии и лавэры, воскликнула, посмотрев на цветочки другими глазами. «Я никогда не видела их прежде, но по описанию все сходилось». Нежнейшие хрустальные лепестки, пронизанные тонкими сапфировыми нитями и волшебным сиянием, Легкий сладковатый аромат, создающий атмосферу абсолютного счастья. Да, это именно они. Ингвард протянул руку, сорвал ближайший цветок и осторожно заправил его за мое ушко. Сиянье усилилось, оплетая мои волосы и его ладонь голубоватыми искорками». От осознания, что мы оба не ошиблись, сердце пропустило удар, а затем пустилось в пляс, заходясь в безумном ритме. Лес, не говори ничего!» — суеверно прошептала, приложив палец к его губам. «Давай подождем, снимем проклятие. Боюсь спугнуть удачу и благословение богов». Ответом мне стал тихий счастливый смех и легкий невесомый поцелуй. И на миг мне захотелось, чтобы время остановилось в этой волшебной пещере, но взгляд опустился вниз, скользнув по шраму на руке Ингварда. Сейчас он выглядел бледнее и не так бросался в глаза, хотя наша связь должна была подпитывать аркан. — Посмотри! — вижу. — Тихо отозвался он. Похоже, эликсир Элисандры начинает работать. — Ректор в деле? — оживилась, выпутываясь из его объятий. «Да? Она и Рейнер знают о проклятии?» «Мы перепробовали уже с десяток средств, но ничего не помогало. А вчера вечером она передала с Хуаном еще одно зелье. Оно должно было заморозить аркан, чтобы проклятие не перешло на тебя». «Но похоже, в сочетании с нашей связью эликсир начал ослаблять проклятие!» Воскликнула, скользнув пальцами по его руке и пытаясь просканировать вражеское заклинание – за что меня тут же легонько щелкнули по носу и вновь обняли за плечи, привлекая к себе. — Не делай так больше, — сукаризный прошептал Энгвард. Это опасно. — Я помочь хочу, — возмутилась. — Ректор бы позволила. Вот когда она будет здесь, начнешь свои эксперименты с Арканом, но строго под контролем Элисандры. — Она едет в Тинтару. — осторожно уточнила. — Да, она прибудет завтра ночью, чтобы еще раз осмотреть меня и попробовать новый метод лечения, — пояснил некромант. — К ситуации с картой это не имеет никакого отношения. — Но, учитывая ее опыт работы в подземельях, помощи тут лишней не будет, — немного подумав, добавила я. — Разумеется, — согласился Энгвард. «А еще она единственная, кто может просканировать нашу связь и наверняка сказать, не вредит ли проклятие твоей драконицы». «Не вредит!» — уверенно воскликнула. «Я чувствую, Лес, чувство обманчивое, когда дело касается древних проклятий. Поэтому проверка лишней не будет. Я обязан убедиться, что тебе ничего не угрожает». Хотелось возмутиться, но в голосе Ингварда проскользнула такая боль и тоска, что я промолчала и смиренно кивнула. «Если подумать, и, кажется, я на его месте, поступила бы так же и в первую очередь переживала бы не за себя, а за свою пару и родных». «Элисандра и без того рвет и мечет, что я все тебе рассказал и втянул в это», продолжил он, «и, честно говоря, сам не уверен, что правильно поступил». «Правильно!» Извернувшись, я легонько стукнула его кулачком по груди. «Такие проблемы нужно решать вместе!» «Я бы предпочел решить самостоятельно». — улыбнулся Энгвард. «Но в любом случае мертвая магия тентары неплохо сдерживает прорастание Аркана, а Алисия теряет силу». «Теряет силу?» — переспросила я. «Алисия не учла, что когда я встречу новую пару, ее заденет рикошетом от Аркана, и теперь она расплачивается за все красотой и магией». «Поэтому она пытается избавиться от меня?» — догадалась я. «Да». — зло прошипел Энгвард. Так что, когда она прибудет сюда, придется быть в сто раз осторожнее. Но это и прекрасный шанс поймать ее с поличным. «Я готова к этому!» — прошептала, крепче сжав его ладонь. Посмотрела на сапфировые лилии и беззвучно помолилась. «Три, единая, пусть у нас все получится. И она все готова, чтобы спасти его и отвоевать у Алисии!»